что обругал на вахт-параде Семеновский полк. Наконец, выждав, как поступал и Кутайсов, подходящую минуту, Палин завел с императором разговор о давно задуманном. «Вашему Величеству угодно было наказать исключением из армии весьма значительное количество офицеров. Среди них много и таких, что исправились, и хотели бы доказать вам свою преданность, если бы им выпало счастье вернуться в армию». Ты прав. Я был жесток с многими. Ты говоришь, они просятся вновь на службу? Павлу было приятно слышать, что опальные военные не сердятся на него. Ну что ж, я их всех прощаю и разрешаю тотчас принять в армию. 1 ноября 1800 года по наущению Палина Павел издал манифест, которым разрешил всем уволенным и исключенным вновь вступить на службу, но при условии лично явиться в Петербург. Со всех губерний потащились оскорбленные и обнищавшие офицеры с умилением вспоминавшие веселые времена Екатерины, когда они получали верное жалование лишь за то, что получили в день своего рождения звание дворянина. Столица с началом Нового года наполнилась полуголодными, недовольными военными. Конечно, манифест принес и много хорошего. Вновь в Сенате появился Державин, вернулся из ссылки Нелединский, Офицеры с боевыми шрамами и Георгиевскими крестами вновь понадобились Отечеству. Но вернулись Зубовы. Платон и Валерьян при содействии Палина были назначены шефами кадетских корпусов. Николай... Обершталмейстером прибыл из своих литовских поместьй расчетливый граф Дениксен. Павел радовался всепрощению, хотя предчувствие беды все ту же сковывало его разум. 1 февраля 1801 года он внезапно переселился из ненадежного зимнего дворца в нововыстроенный Михайловский замок. В бывшем на этом месте летнем дворце я родился. Здесь хочу и умереть объяснил император, поспешный переезд. Государь может теперь чувствовать себя в полной безопасности, рассуждали одни. И правда, вокруг Михайловского замка был сооружен бруствер, водяной ров, одетый гранитом, проникнуть внутрь можно было лишь по четырем мостам, которые с сигналом вечерней зори поднимались, и ночью по неотложным делам придворные ходили по небольшому мостику, бдительно охраняемому На главной губтвахте внутри замка всегда дежурила рота со знаменем. В бельэтаже был выставлен внутренний караул. Гарниженная служба в замке отправлялась как в осажденной крепости. «Разве стены спасут, если люди начнут?» Туманно выражались другие. И правда, недовольные Павлом офицеры стали устраивать в домах неподалеку от Михайловского замка маленькие рауты. Слухи, что государь дерется палкой, ссылает целые полки в Сибирь, и больной разумом задумал превратить Россию в большую прусскую казарму, становились все настойчивее. Ближайшие друзья Павла, графы растопчин и Аракчеев, были сосланы им в далекие деревни. Третий преданнейший друг, граф Кутайсов, сдружился с князем Зубовым после того, как Платон пообещал взять в жены его дочь. Измена витала по Петербургу. На слуху у всех было зловещее слово «цареубийство». Палин с легкой улыбочкой сострадания передавал лучшим людям России, начиная с великого князя Александра Павловича и кончая офицерами караула фразу, которую будто бы теперь постоянно бормочет император. «Скоро меня вынудят приказать отрубить, дорогие мне головы». Граф Палин, любивший римскую историю, назначил переворот в мартовские иды с четверга на пятницу середины месяца. Пусть мир знает, что возмездие настигло тиранов в день убийства Цезаря. И этот день пусть станет символом свободы и гражданского мужества для потомков россиян. 11 марта. За три дня до мартовских ид Палин явился к императору с обычным утренним рапортом. Граф, вы были в Петербурге в 1762 году? Да, Ваше Величество. Вы помните заговор, лишивший моего отца жизни? Но я был молод, Ваше Величество, и ничего не подозревал. А сейчас Павел шагнул к Палину и вскинул голову, чтобы не упустить из виду глаз собеседника.